Снаут поперхнулся. Глаза у него остекленели, в них что-то вспыхнуло и погасло. Ги — Ги... гиба... — выдавил он. — Нет! Нет! Снаут затрясся, беззвучно, бессмысленно хихикая, и вдруг замолк. — Ты пришел к гибаряну? — произнес он почти спокойно. Гибаряну, Что ты собираешься с ним сделать?» Он смотрел на меня, словно я сразу перестал представлять для него опасность. В его словах, вернее, в оскорбительном тоне, звучала ненависть. «Что ты говоришь?» — выдавил я оглушенный. «Где он?» «Ты не знаешь?» Удивленно пробормотал Снаут. «Он пьян», — подумал я. «Пьян до потери сознания». Я разозлился. Конечно, следовало уйти, но мое терпение лопнуло. «Опомнись!» — рявкнул я. «Откуда я могу знать, где он, если я только что прилетел? Что с тобой, Снаут?» У него отвисла челюсть, и он снова поперхнулся. Но неожиданно глаза у него заблестели. Он выглядел теперь совсем иначе. Трясущимися руками Снаут схватился за поручни кресла и встал с таким трудом, что у него хрустнули суставы. «Хак?» — сказал он, почти протрезвев. «Прилетел? Откуда ты прилетел?» «В земли!» — ответил я с яростью. «Может, ты слышал о ней?» «По-моему, нет». Зе, О, Боже!» «Так ты... Кельвин?» «Да...» «Чего ты так смотришь?» «Что тут удивительного?» «Ничего...» «Произнес он, моргая...» «Ничего...» Снаут потер лоб. «Кельвин...» «Извини...» «Это ничего. Знаешь, так внезапно. Я не ожидал». «Как не ожидал?» «Ведь вы получили сообщение несколько месяцев назад. А сегодня Мордорд телеграфировал с борта Прометея». «Да-да, конечно. Только видишь ли, тут такая неразбериха». «Пожалуй», — сухо ответил я. «Оно и заметно». Снаут обошел вокруг меня словно проверяя как выглядит мой скафандр самый обычный со шлангами и проводами на груди откашлялся потрогал свой острый нос хочешь искупаться это тебя взбодрит голубая дверь с противоположной стороны спасибо я знаю расположение станции может быть есть хочешь нет. «Где Гебарян?» Снаут подошел к иллюминатору, будто не слыша моего вопроса, и встал ко мне спиной. Сейчас он выглядел значительно старше. Коротко подстриженные седые волосы, глубокие морщины на шее, сожженные солнцем. За стеклом блестели огромные гребни волн, поднимавшихся и опускавшихся так медленно, Словно океан застывал. Казалось, что станция постепенно соскальзывает с невидимой опоры, потом возвращается в исходное положение и так же лениво наклоняется в другую сторону. Но, вероятно, это был оптический обман. Хлопья слизистой кроваво-красной пены скапливались между волнами. Меня затошнило. Я вспомнил строгий порядок на борту Прометея, как что-то дорогое, безвозвратно потерянное. «Послушай», — произнес Снаут неожиданно, «пока только я». Он обернулся, нервно потер руки. «Тебе придется довольствоваться только моим обществом. Пока. Называй меня «мышонок». Ты знаешь меня только по фотографии, но это не важно. Меня все так называют. Я привык. Впрочем, мое собственное имя... Родители слишком увлекались космосом. Звучит не лучше. Мышонок, по не мере, что-то земное. Где Гибарян? Настойчиво повторил я. Снаут заморгал. Мне неприятно, что я так тебя принял. Здесь... Не только моя вина. Я совершенно забыл. Тут такое дело, знаешь... А, неважно, прервал я. Не надо об этом. Что с Гибаряном? Его нет на станции? Он куда-нибудь полетел? Нет. Снаут смотрел в угол, заставленный катушками кабеля. Никуда он не полетел. И не полетит. «Именно потому, в частности...» «Что?» — спросил я. «Уши по-прежнему были заложены, и мне казалось, что я плохо слышу. Что это значит? Где он?» «Ведь ты все понимаешь», — произнес Снаут совсем другим тоном. Он так холодно посмотрел мне в глаза, что у меня по спине пробежали мурашки. Может, он и был пьян. Но знал, что говорит. Что-нибудь случилось? Случилось. Несчастье? Снаут кивнул. Он, видимо, ожидал именно такого вопроса. Когда? Сегодня на рассвете. Странно, но я не был потрясен этим сообщением. Скорее, оно успокоило меня и объяснило поведение Снаута. Как это случилось? Переоденься, разбей свои вещи и возвращайся сюда, ну, скажем, через час. Хорошо, — сказал я после минутного колебания. Подожди, — окликнул он, когда я направился к двери. В его взгляде... Было что-то необычное. Я видел, он не в силах выговорить то, что вертится у него на языке. Нас было трое. И теперь вместе с тобой снова стало трое. Ты знаешь Сарториуса? Как и тебя по фотографии. Он наверху в лаборатории... Не думаю, что до ночи он выйдет оттуда. Но, во всяком случае, ты его узнаешь. Если ты увидишь кого-нибудь еще, понимаешь, не меня и не Сарториуса, тогда... Что тогда? Не сон ли все это? За окном кроваво-черные волны блестели в лучах заходящего солнца вот опять сел в кресло, понурив голову и глядя в сторону на катушке кабеля. «Тогда... не делай ничего. Кого я могу увидеть?»